выходящего на контролируемые советскими войсками территории. Схематичный план действий на ближайшее время был разработан: обработка и складирование трофеев, укрепление оборонных обоих бункеров и поиск и стабилизация новой точки выхода к прошлому. В связи с тем, что количество здоровых мужчин, способных участвовать в разгрузке трофеев, было недостаточным, пришлось и мне подучаствовать в процессе переноски грузов, несмотря на мои командирские привилегии.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 Галеты, сигареты и многим другим, что ни сказ, на радола обитателей бункера с недавних пор обожеженных проблемами быстрого и невосполнимого расхода продуктов. Несмотря на всю авральную организацию работ, мы явно не справлялись, поэтому пришлось часть немецких грузовиков, загруженных оружием и припасами, загнать в близлежащие дома и заминировать. Сейчас главным было рассортировать и укрыть продукты и горючее. Гружек, конечно, важна, но оно не сильно пострадало, если побыв даже вроде в активной атмосфере пару дней. Основная работа по перегрузке продуктов была закончена уже глубокой ночью. Борисыча и сына Петровича Артёма мы не сильно нагружали, и они заступили на дежурство, разместившись в батарее БМП, выдвинутых на позиции для защиты подступаAux бункеру. А все остальные, кто участвовал в боях, просто в этих гал-коробках, мешки, каталбочки с горючим Просто повалились кто где успел заснуть. Были ещё наши женщины, которые не сомкнули глаз, дежуря за мониторами системы видеонаблюдения. Проснувшись по привычке около 6:00 утра, не стал поднимать людей, дав им дополить их пороча часа сна. Последние пара дней и ночей были у нас очень насыщенным. Пока была возможность, я запустил сервера и занёс расчётами новой точки перехода, исходя из полученной информации. изменив несколько параметров в уравнениях, запустил программу по оптимизации энергетических показателей установок. На добиться в времени стабильной работы более полухаса так и не получилось, хотя некоторую экономерность удалось зафиксировать. И на основании ее вычислил несколько групп параметров настройки установок, которые, по идее, должны были дать стабильные точки выхода. Я так увлекся решением уравнений, что не заметил, как пролетели три часа.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 Это касается и всех остальных. Дунайев, динамика выздоровления неплохая. Воропаев ещё лежачий, но идёт на поправку. Остались только два новых пациента. За жизнь эти нам так коротко, уже волноваться не стоит, кризис прошёл. А вот капитан плох. Никаких гарантий. Потерял много крови, да и ранения не из лёгких. Даже в условиях больницы никто не дал бы гарантии, что выживет. Понятно. Дед Петрович, витавший где-то в облаках, смаковал кофе и думал о чём-то своём. Пришлось его одёрнуть. Да и вообще пора заканчивать с этой партизанщиной. Да, командир. Что у нас с бронёй? Сам видишь, какова ситуация. К следующему выходу, это может быть в ближайшее время, нам нужно вышлота посерьёзнее БМПшки. Хотя бы один Т-64Т должен поднять и укомплектовать. По рудней, я тебя не я тебя не трогаю.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 И наказать буду строго. Мне нужен прапорщик Артемьев, а не шалопай Санка. Ставки изменились. То, что на поверхности нас пока не трогают, это временно. Рано или поздно их охлы и бандюганы и турки навалятся. А у нас реальные с бойцов только мы с тобой, снайперская пара, двое новичков и все. Да и Черменка не мешало бы пощупать. Что он там задумал? Так долго не появляться не в его стиле. Ой, чувствуешь, что его ребята где-то поблизости шуруют? Вот тебе задание на сегодня. Берёшь Борисыча, на джипе в город и прощупываете настроение у народа. Вдруг что интересное узнаете. Дальше. Я Павлов и Карев. Продолжаем разбираться с трофеями. И ещё. Тут утречком с сервера немного погонял. Нашёл ещё несколько точек выхода. Надо подключиться и посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, повезёт и выскочим на территорию, контролируемую советскими войсками. Как раз и трофейную технику в хорошие руки отдадим. Тем более, в первую очередь, нужно избавиться от этого немецкого хлама. А то тут вопросов будет больше, если кто виз сколько разновидной техники в таком состоянии и в таком количестве. На запуск установки планируем завтра на вечер. Всем всё понятно? Хорошо. Тогда поддержим связь. Санька перед выездом зайдёшь ко мне, поговорим. Есть ещё мысли? После обеда Артемий Фёдорович и Борисович уехали на оборудованном для поездок в заражённой атмосфере джипе в город. Сразу за ними на БТРе, который после боя требовал определённого ремонта, к большому бункеру в Перевальном уехал Петрович с сыном. А мы с нашими новичками продолжали потрошить трофеи. Перед отъездом мы снова встретились с Санкой и наедине поговорили более основательно о нашей безопасности. Значит так, Саня, сейчас за нас играет репутация серьёзных профессиональных отморозков.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 Пару раз приезжали и что-то забрали сами. Дело чуть до стрельбы не дошло. А вот татарам возят. Был слушал, что людьми приторгуют во обмен на наркоту. О как. В принципе я так и думал. Скорее всего кто-то сидит на стратегических запасах. Но и они не вечны, а восполнять в таких условиях их невозможно. В общем так, Соня, задачу ты понял. Но уточни, чем болеет Сенчерненко и настроение бойцов его отвяда.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 Я так поняла, что ты хочешь увеличить отряд и усилить охрану установки. Очень даже правильно. Не только на данный момент отряд в основном состоит из выходцев из прошлого. И кто его знает, как там в сталинской компании решат. Она каждого можно найти рычаги воздействия, из русских и колдрузей, даже идеологически можно воздействовать. И в наших интересах разбавить их бойцами из нашего времени. Серёжа, ты всё правильно делаешь. Вот только ответь на вопрос.